Глава шестая. Горе лишает рассудка. Сломота вышел на прогулку без чая, немного взволнованный. Рана, нанесённую Шилову в грудь, оказалась далеко не такой пустячной, как сперва предполагал доктор. Конечно, нечего было и думать о каких-нибудь роковых последствиях, но всё-таки у больного открывалась маленькая лихорадка, и врач объявил, что он должен пробыть в постели несколько дней. Граф любил Шилова, как родного сына. Это несчастье, произошедшее с ним, отразилось сильно на его моральном состоянии. Сегодня, какой-нибудь час назад, между ним и раненым, когда он зашел к нему узнать о здоровье, произошел довольно неприятный разговор. «Я не принесу этого, граф», – сказал Шилов. «Чего?» «Это сознания причиненного вам убытка. Но, боже мой, разве вы виноваты? Несчастный всегда виноват». «Полните». «Нет, граф, не говорите. Эти сто тысяч, если они не найдутся, если преступник или его сообщники – а может быть и сообщница, жена его не захотят возвратить вам, мне ничего не остаётся, как подвести последний ток наших счетов с вами». Шилов отвернулся к стене и замолчал. Старик знал твёрдый энергичный характер своего управляющего, и поэтому в последних словах его услышал намёк, застаивавший его содрогнуться. «Дмитрий Александрович», – сказал он, потом подумал минуту, и вдруг, тяжело дыша, сказал «Дмитрий, если уже так, если тебя так заботит этот пустяк, то вот же, что я тебе скажу». Знаешь, что большая часть моего состояния после смерти моей принадлежит тебе, и ты потерял не из моих, а из своих денег». По мере того, как граф говорил это, впервые называя Шилова на «ты», лицо последнего делалось все бледнее и бледнее. И вдруг от слабости или чего другого локоть его подвернулся, и он за слабым стоном упал на подушки. Сломоте показалось, что он умер. Стрик скачил, хотел кинуться к звонку, но раненый вновь открыл глаза и слабым жестом остановил его. «Ничего». «Это так, от слабости», – прошептал он. «Пройдет. Уйдите. Оставьте меня на несколько времени одного. Что, что вы сказали? Я?» Шилов, видимо, делал над собой какие-то страшные усилия. Он боролся со слабостью и, к удивлению графа, стал побеждать ее. По крайней мере, лицо его из бледного вновь окрасилось. Теперь он лежал неподвижно, нахмурив брови и глядя пристально в одну точку. Граф, увидел эту перемену и решив, что это волнение было естественным следствием его слов о наследстве, сам нашел, что лучше оставить больного на несколько минут в покое. Но едва он вышел, едва его шаги замерли за поворотом из коридора в парадную залу, больной сел на постели и, схватив голову руками, долго не отнимал их и только качался из стороны в сторону, словно человек, страдающий зубной болью. Граф вернулся через полчаса. Больной лежал уже совершенно спокойно. Демонически красивое лицо его имело уже обыкновенное выражение, но зато лицо графа теперь было бледно и встревожено. «Вот зачем-то хочет видеть жена Краева», – тихо сказал он, подойдя к самой постели. «Она тут, за дверью». «Что же ей нужно?» – удивился Шилов. «Странная женщина. Я и сам не знаю, чего ей нужно. Даже, может быть, она сама не знает. Но она валяется в ногах, чтобы допустили к вам. Она говорит, что хочет что-то сказать вам, и в то же время сама хочет в чем-то убедиться». «Вернее всего, она хочет услышать из ваших уст, что среди нападавших был и ее муж. В ее положении, естественно, потеряешь голову. Надо вам сделать эту уступку для несчастной». «Для несчастной?» – воскликнул Шилов, и темные мрачные глаза его сверкнули, как у волка. «Для несчастной?» «Нет, она не несчастная. Она сообщница преступления. Она-то и есть укрывательница денег. Она...» «Тише!» – шепнул было граф но в это время дверь отворилась, и на пороге показалась Татьяна Николаевна, трепещущая, но тоже сверкающая глазами. Она слышала, что говорил про неё Шилов, потому что он говорил громко, а граф полушёпотом, она слышала всё от слова до слова. Вот шаг, ещё шаг, ещё, и Краева остановилась у постели раненого. «Ты говоришь, что у меня скрыты деньги?» спросила она хриплым голосом. «Ты говоришь это? А? Теперь всё ясно. Я гляжу в твои глаза и вижу твою преступную душу». «Ты! Ты сам украл эти деньги!» Сказав это, Краева пошатнулась и как сноп упала на пол. Граф кинулся к ней, потом нажал кнопку звонка. Рашилов, каким-то странным холодным тоном, вовсе не гармонирующим с его сверкающими глазами и бледностью, сказал «Выпустили ваше сиетельство ко мне сумасшедшую».